Глава пятьдесятая. План им понравился, это было очевидно. Гаспар уже стал властелином придорожных засад, а Фарнье разработал схему работы с пластидом, благодаря которой дня они взорвали с одня до н и взорвались дюжину маленьких мостов и два крупных завода. Но, конечно же, все ждали настоящего боя. При этом они продолжали злиться на нее за Н, за Дендена. Поэтому пытались не показывать свою радость. Боже, они ведут себя как мальчишки. Энн принесла круассаны и даже умудрилась откуда-то стащить масло. Запах был божественный. Все набросились на еду, а Матео даже не смог потерпеть и намазать свою булку маслом. Он прокусил хрустящую корочку и закатил глаза от удовольствия. Да, сейчас они все будут готовы простить. Мужчины. Нэнси же наоборот медленно н а м а з а л а маслом свой круассан, чтобы в полной мере насладиться вкусом. т а р д и в а т демонстративно игнорировал тарелку, тыча пальцем в карту. Если получится найти здесь маршрут, а я знаю проводника, которому можно доверять, мы сможем обстрелять их с высоких позиций, и тогда вся эта часть дороги превратится для них в поле смерти. Идея хорошая. Она отложила круассан. Сколько человек нам понадобится? Матео застонал. Она вопросительно посмотрела на него. Ему не нравится план? Он побагровел и схватился за горло. Матео, чёрт, ты поперхнулся, абжора! Постучи ему по спине, Гаспар, и дай воды. Гаспар засмеялся и стукнул его по спине. Тот ещё сильнее закашлялся, а изо рта потекла слюна. Он начал царапать горло и снова кашлянул. Карта покрылась каплями крови. Черт! закричал Гаспар, взял стакан воды и начал пытаться влить ее в Матео, но тот отпихнул его, поднялся на ноги, вышел из автобуса и упал. Это яд, сказал Фарнье. Он вышел вслед за Матео и опустился рядом с ним на колени. Послышались шаги. По тропе спускались бойцы, в том числе и испанцы с винтовками на перевес. Матео б и л с я в конвульсиях на траве. Переверните его на бок, сказала Нэнси. Она опустилась к нему и подложила руку ему под голову. В глазах у него была паника, кровь изо рта струилась ей на запястье. Она гладила его по волосам, старалась поймать бегающий взгляд. Трудно было понять, узнает он ее или нет. Она снова и снова звала его по имени, тихо и четко. Он забился в конвульсиях и н а п р я г с я Мышцы на шее натянулись как веревки. Хриплый выдох и его глаза потухли. Это невозможно, но это правда. Нэнси встала. э н смотрела на происходящее из-за спин испанцев и остальных маки. Нэнси бросилась к ней. Девушка повернулась и побежала в лес вверх по склону в направлении к выступу. Нэнси двигалась быстро, в ее голове было пусто. э н всхлипывала и в с к р и к и в а л а на бегу. Разрыв между ними неумолимо сокращался. Сердце у Нэнси готово было выскочить из груди, но исход был предрешен. Девушке просто н е к у д а было деваться. Эн выбежала на пригорок и едва успела остановиться перед обрывом, замахав руками. Она шагнула назад, упала на сухую траву и увидела, что Нэнси заблокировала путь к отступлению. Она снова поползла к обрыву на животе. Я ничего тебе не сделаю, Эн. Нэнси шагнула к ней. Эн снова попятилась. Боже, сколько ужаса у нее на лице! животного ужаса. Нэнси сделала глубокий вдох. Ты же не хотела нам навредить. Тебя кто-то заставил. Эн хлопала глазами, но Нэнси заметила еле заметный кивок. Я понимаю. Я понимаю. Отойди от обрыва. Давай поговорим только ты и я. Я ничего тебе не сделаю. Эн водила глазами по сторонам, как сумасшедшая. Н я никому не позволю что-нибудь с тобой сделать даю тебе слово Нэнси еще немного пододвинулась к ней протянула руку на этот раз Н взяла ее отравленный хлеб горел в прикрытом костре Маки смотрели как Нэнси ведет Н в автобус проходя мимо Традивата она увидела у него в глазах немой вопрос ответ на него она пока не знала и сама На столе все еще лежала запятнанная кровью карта. Нэнси не стала ее убирать. Расскажи мне все. Девушку трясло, как от лихорадки. Давай, Энн. Мой внутренний ангел утверждает, что мы можем решить все проблемы, обсудив их. Поэтому давай, рассказывай. Человек из Гестапо сказал, что это мой долг. Что я особенная. б е м Ну, конечно, он. Когда? Эна глянулась, словно он вот-вот выпрыгнет из з а с и д е н и я Когда он это тебе сказал? Вчера вечером. Он зашел в кафе через несколько минут после вашего ухода, после того как ваш друг повез вас в хлев. Мы все знаем, что он арендовал его у месье Бутеля. Я помню, что все еще плакала. Он очень заинтересовался, когда я сказала ему свое имя и что мы с вами разговаривали. Он был добр. Немцы хотят построить лучший мир, евреи и иностранцы хотят им помешать. Он сказал, что все из-за таких женщин, как вы. Вы в ы н у ж д а е т е немцев делать вещи, которые они не хотят делать, например, сжигать фермы. Он сказал, что если вас и ваших людей не будет, наступит мир. Он много чего говорил. И дал мне порошок, который я должна была положить вам в еду. Он послал меня за вами. Значит, кто-то заметил Нэнси еще до того, как она вошла в кафе. Она вспомнила мужчину, который прошел мимо них на улице. Он сказал, что защитит мою семью, что я должна быть смелой ради них, что защитит меня. Внутри у Нэнси все клокотало от гнева. А ведь она увидела себя в этой девочке. Он не может. Только я могу это сделать, Н. Н. Эн. Энн. А ты рассказала ему, что я сказала про книгу. э Н недоуменно н кивнула головой. Бьом знал, какая у нее любимая книга. И это Бьом надоумил тебя сказать, что убежала от матери. Она кивнула. Ты знаешь, как он получил эту информацию? Наконец вымолвила Нэнси. Он ее узнал, пытая моего мужа, нацистская эта сука! Она схватила Энн за руку и вытащила из автобуса. Та пыталась сопротивляться, плакала и царапалась, хваталась за старые сиденья, за дверь, но куда ей было тягаться силами с Нэнси? Вы сказали, что ничего мне не сделаете, – кричала она, когда Нэнси бросила ее к ногам т о р д е в а т а Он поднял ее, схватил за правую руку, а Родриго взял за левую. Что ж, значит и ты и я лживые сучки, – отрезала Нэнси. Что же сделал Бьом Санри, что тот рассказал ему эти маленькие секреты ее жизни, про ее семью, ее любимую книгу? Она перенеслась в свое тайное убежище под террасой в сидные, снова почувствовала его сухость и жару. Там она читала, подставив книгу под узкие полоски света между половых досок, и все время опасаясь услышать шаги матери над головой. Нэнси расстегнула к о б у р у и протянула пистолет Хуану. Она убила твоего брата. Он покачал головой. Она всего лишь девчонка. э н сползла вниз между держащими ее маки. Отпустите меня, простите, простите, вы меня больше никогда не увидите. Торди, я не могу. Отлично. Нэнси прицелилась. Нэн подняла голову и смотрела прямо Нэнси в глаза. Он мертв, ваш муж. Майор Бем сказал своему капитану, что очень жаль, что он не продержался дольше, потому что он очень им помог. Нэнси начала нажимать курок, и лицо девушки исказилось злобной гримасой. Хайльги! т Нэнси выстрелила дважды. Она дернулась, и Тордис Хуаном отпустили ее. Нэнси вернула пистолет в кобуру и ушла в лес, оставив мужчинам убирать беспорядок. Она подошла к обрыву и упала на колени. У нее снова тряслись руки. Ей нужна минута, всего минуты передышки. Но мозг ее не даст. Андрей мертв. т о р д и прав, Бюм врал. В ушах стоял звук б у л ь к а ю щ и й в горле Матео крови. В руках ощущалась тонкая запястье Н, а перед глазами стоял ее последний яростный взгляд убийцы. Мир теперь совершенно невозможен, по крайней мере для нее. б а к м а с т е р ы такие, как он, думают, что мир – это просто конец боевых действий, аккуратное свертывание немецкой армии. Свободные и благодарные французы. Они с близко, н э н с и Он дурак. Они все дураки. У этого Ада нет конца. У него просто разные цвета и вкусы. Веревка, на которой Денден учил ее з а в и с а т ь над обрывом, все еще валялась тут. Обычная веревка. и з т о ч н о такой же немцы сделали петли для однорукого фермера и его жены. Нэнси встала и подняла ее. Один конец был крепко привязан к дереву. Они теперь покоятся с миром. Вот это и есть мир, не ад, не рай, а просто место тишины, где не нужно думать и помнить. Нэнси сделала петлю. Там нет ни любви, ни ненависти. ни подлецов, ни пропаганда, ни детей, отчаянно мстящих за родителей, ни гнева, ни вины, ни Андрей. Она обмоталась веревкой. Вид у нее сейчас, наверное, тот еще. Инстинкт сильная вещь. Она вытащила из кармана пудреницу, открыла ее и посмотрела на себя. Вытерла уголок рта. п о м а в собственный взгляд, ее вдруг охватили ярость и омерзение, и она швырнула подарок бакмистера в пропасть. Милый прощальный подарок, в котором ей слышалось до свидания. Надеюсь, тебя не запытают до смерти, и ты не умрёшь с голоду. Нэнси бросилась за ним следом, но повисла. Стопы упираются в о с ы п а ю щ и й с я обрыв. Руки впереди, как у парашютиста. Веревка т у г о затянута вокруг талии. Узел чуть подался, и Нэнси дернула вперед. Она улыбнулась. А если узел сейчас р а з в я ж е т с я Давай, Бог, если ты есть, я легкая добыча. Может, она со своим новообретенным талантом нести смерть просто растворится ь в чистом воздухе к а н талии? А ее п л о т ь будет питать деревья и сгноит ее грех. Но узел дальше не пошел, и она продолжала смотреть вниз на долину, думая об б м е вспоминая его внимательную мягкую улыбку, которая доказывала, что он доволен миром, в котором живет. Он сейчас в Монлюсоне сидит за столом, подписывает документы, вершит судьбы. Этот пленный пусть умрет, эту деревню сжечь до тла. Этих мужчин избить до такой степени, что собственная мать не узнает, этих засунуть в вонючий вагон для скота, да покучнее, и пусть едут в трудовой лагерь в Германию. При этом сам он не в оду. Как это возможно? Она нашла баланс и подняла руки вверх. Она царица безной, д и она навлечет ад на него.